Часть вторая. 12. Винни приходит в себя в мягком кожаном кресле, на верхнюю половину её лица наложен пакет со льдом. Её глаза слегка пульсируют, как будто она случайно потёрла их после того, как резала перец чили. В её ушах ровный успокаивающий шум волн. Динамики объёмного звука чёткие и чистые, будто она лежит на берегу спокойного белого песчаного пляжа. У неё под рукой ледяной коктейль и толстая книга в мягкой обложке, будто она далеко-далеко от этого кабинета врача на 36-м этаже небоскрёба в одном из самых густонаселённых городов мира. Это стало той ещё задачей договориться о встрече с самым популярным пластическим хирургом Пекина, человеком, работающим всего 2 дня в неделю, офис которого увешан фотографиями, где он стоит рядом с китайскими кинозвёздами, чьи гладкие белые лица неразличимы, как яйца из одной коробки. В дверь тихонько стучат, и входит хирург, низким медовым голосом велит Винни не двигаться, расслабиться и не снимать пакет со льдом. Процедура, говорит он, прошла именно так, как планировалось. Через несколько минут придёт медсестра и объяснит, как ухаживать за швами, а после этого Винни может идти домой, и 5 дней спустя должна будет прийти на осмотр. Она благодарит его, и её голос creпит, как наждачная бумага. Хорошо бы он таким и остался. Не стоит благодарности, говорит хирург и уходит. Ходят слухи, что он настолько опытен, что делает 8 операций на двойное века в день. Анестезия ещё не полностью прошла, и когда Винн ложится на спину, она чувствует приятное раскачивание, как будто на борту самолёта попавшего в лёгкую турбулентность. Во время первой консультации хирург спросил, почему Винни недовольна изначальной процедурой наращивания двойного века. Она придумала какую-то историю о том, что нарастила его, когда ей было чуть за 20, и всё чего ей хотелось сделать свои глаза как можно больше. Но теперь, когда она смотрит на свои фотографии, собственное лицо кажется ей таким неестественным, таким фальшивым. Он рисовал на её веках фиолетовыми чернилами, показывая разные варианты. А потом ответил: "Вы правы, сейчас тенденция к более реалистичным образам. Молодые девушки не хотят быть мультяшками". Медсестра протянула ей зеркальце и сказала: "Вы такая милая". Вини едва сдержала смех. С подведёнными чернилами глазами она напоминала грустного клоуна. Теперь рядом с ней материализуется та же самая медсестра, помогая сесть, протягивает пластиковый стаканчик с водой. говорит, что можно взглянуть, но не надо пугаться отёков и кровоподтёков. Всё это совершенно нормально. Ли не отмахивается от предупреждений и вглядывается в своё отражение. Даже несмотря на покраснения, отёчность и остаточные чернильные пятна, ясно, что форма её глаз с круглой стала овальной. Она вертит головой туда-сюда, любуясь работой хирурга. Через пару недель, как только она придёт в себя, Будут записи на удаление родинок, инъекции в губы и щёки, микроблейдинг бровей, покраску волос. Возможности минимально инвазивных, максимально преобразующих косметических процедур безграничны. В какое интересное время она живёт? Когда группа экспертов по красоте закончит с ней работать, пусть кто угодно поднесёт объявление о розыске к её лицу и попробует сказать, что это один и тот же человек. Но пока она должна затаиться. Она надевает солнцезащитные очки с линзами размером с блюдце, повязывает волосы шёлковым шарфом и тянется за своей оранжевой Birkin. Когда она идёт по длинному коридору, медсестра порхает вокруг неё щебеча, что пусть лучше винь кто-нибудь встретит, пусть она не идёт домой одна. Когда винь появляется в приёмной, секретарьша присоединяется к жужжанию медсестры и говорит: «По крайней мере, давайте вызовем вам такси Мисс Джоу». Винни просит их перестать беспокоиться. Путь займет совсем немного времени, и я живу в пяти минутах ходьбы. Она сняла квартиру рядом с клиникой, вдали от туристов и крупных отелей. Она выходит на улицу, и город смыкается вокруг нее. Осенний холод пронизывает ее дубленку, от смога обжигает ноздри. Мимо проносятся люди, цепляя ее портфелями с острыми краями. Нетерпеливый водитель нажимает на гудок, вслед за ним гудят другие, как нестройный оркестр. Сделав несколько неуверенных шагов, Винни останавливается, чтобы отдохнуть, и не хотя признаёт, что опасения персонала клиники были не напрасными. К счастью, подъезжает такси, чтобы высадить пассажирку, и она проскальзывает внутрь. Оказавшись в маленькой съёмной квартире в Дунджимэнь, Винни ещё раз проверяет засов. А потом падает на приземистый жёсткий диван. Вся мебель в этой квартире приземистая и жёсткая, словно рассчитанная на гномов-аскетов. На чайном столике оживает её одноразовый телефон. На миг забыв о своём состоянии, она бросается к кретрофлип-устройству, и голова кружится так, что вине едва не падает. Она снимает солнцезащитные очки и моргает раз-два, чтобы прийти в себя. Только один человек в целом мире знает, как с ней связаться, но осторожность никогда не помешает. Она проверяет номер, видит, что это Ава, и отклоняет вызов. Когда она впервые увидела за идеальной безупречной оболочкой Авы тяму, тлеющую внутри, должно быть ещё в Стэнфорде, в тот день, когда Вини поняла, что должна покинуть кампус, и уйти из колледжа прежде чем администрация поймёт, что она натворила. В тот последний день она стояла на коленях перед чемоданом, торопливо собирая вещи, а бестолковая Ава нависла над ней, беспокоясь о том, что Винни пропустит экзамены. Хочешь, я скажу твоему методисту? Уверена она что-нибудь придумает. Ребята часто попадают в чрезвычайные ситуации. Винни хотелось швырнуть в неё чем-нибудь, чтобы она заткнулась. Ей нужно было подумать. Её учёба в Стэнфорде не могла так просто закончиться. Должен был быть выход. Ава закусила губу. Помнишь то эссе о Гамлете, над которым ты так много думала? Венис вернула носки в клубок и бросила его в свой чемодан. Да когда же она замолчит? Хочешь, возьми моё, предложила Ава. Все первокурсники гуманитарных курсов в тот или иной момент проходят Гамлета. «У меня пятёрка с минусом». Несмотря на то, что сейчас эссе было меньше из проблем, волновавших Винни, она перестала складывать свитера и повернулась к своей соседке по комнате. «Зачем тебе это надо?» «Если бы Аву поймали, что было маловероятно, но не невозможно, ей тоже грозило бы исключение». Ава села на кровать, провела пальцем по краю одеяла. «Ты бы тоже написала на «отлично, будь у тебя время». Но зачем тебе рисковать? Ава расплылась в улыбке. Я не рискую. Если меня поймают, я очевидно скажу им, что ты у меня списала. 10 лет спустя, когда Винни понадобились рекомендательные письма в поддержку её брака с Бертом ради грин-карты, первым человеком, которому она решила позвонить, была Ава, хотя они не общались все 10 лет. Смотри, сказала Винни. Исходные данные плохие. Он вдвое старше меня. Он был женат на моей покойной тёте. Мне нужна любая помощь, на какую я могу рассчитывать. Ты ведь любишь его, верно? спросила Ава. Вини молчала, не зная, как реагировать, и Ава вдруг расхохоталась. Хорошо, сказала она. Сделаю, что смогу. В её письме было всё, что власти хотели услышать. Ава подробно рассказала об их совместном обучении в колледже. за исключением того, что оно длилось чуть более двух месяцев. Она хвалила Винни за упорство, чувство собственного достоинства, чисто американскую готовность нарушать условности и исследовать свои мечты, и зову сердца. На двух страницах Ава описала отношения Винни и Берта как союз двух родственных душ. Перед началом интервью Агенс взглянула на письмо Авы и просияла. Моя дочь тоже студентка Стэнфорда. Полная стипендия, выпуск 12-го года. В этом, подумала Винни, и заключается поразительный парадокс Америки. Все они считают себя жалкими аутсайдерами, тогда как на самом деле образовали один гигантский загородный клуб. Агент через стол пожала руку Винни. «Добро пожаловать в США», — сказала она. Пролетело еще 10 лет, прежде чем Винни снова связалась с Аввой. На этот раз ей нужен был муж Авы. Но в глубине души она задавалась вопросом, не воспользоваться ли этой возможностью, чтобы познакомить Аву с новым направлением работы. И её аккаунты в соцсетях показывали, что она ушла из фирмы. Виня определённо не помешала бы помощь старой подруги и её опыт в области налогового права. После пары встреч Ава полностью перед ней открылась. Конечно, мужавый доктор, получивший образование в Гарварде, редко бывал дома и почти ей не помогал. Конечно, ей больше не хотелось быть адвокатом, и, конечно, несмотря на все попытки, она не могла скрыть, что у её сына трудности в развитии. Насколько в Вине могла судить, всю жизнь она вы можно было описать как безупречную на словах и насквозь прогнившую на деле. В Вине было грустно видеть её такой. Её старая подруга заслуживала лучшего. Так что, когда Винни решила привлечь Аву в свой бизнес, она сделала ей одолжение. Как бы она ни нуждалась в помощи Авы, Ава нуждалась в ней ещё больше. Первым шагом было раскрытие схемы и проверка Авы на заинтересованность. Винни убедила Аву пойти с ней в Нейман-Маркус и посмотреть на схему в действии. После этого они отправились в пустую захудалую кофейню, чтобы подвести итоги. "Но это жульничество", пробормотала Ава, как только поняла, что увидела. "Винни хорошо подготовилась. Она привела свой излюбленный аргумент. Корпорации вот что значит настоящее зло. Они издеваются над рабочими, платят им гроши, а потом продают плоды их труда за тысячи". Слова, которые она произносила так много раз, потеряли всякий смысл и с таким же успехом могли быть какой угодно тарабарщиной. Верхняя губа Авы насмешливо изогнулась. Избавь меня от оправданий, сказала она. Ты не Робин Гуд. Просто скажи, что ты увидела возможность заработать деньги и воспользовалась ей. Венни посмотрела на засаленный стол, не зная, что делать дальше. Хорошо, медленно проговорила она. Ты права. Схема надёжная. И я ей горжусь. Я хорошо зарабатываю, даже очень хорошо, и мне не помешала бы твоя помощь. Когда она подняла голову, она увидела, что глаза Авы впились в неё. Ты отвратительна, прошептала она, прежде чем выскочить за дверь и оставить Винни одну. Единственный посетитель кофейни, пожилой мужчина в федоре, оторвался от газеты и тихонько присвистнул. Винни ещё долго сидела там, скрестив руки и не понимая, как она могла так ошибиться. Она ожидала шока, недовольства, может быть, осуждения, но ярости она не ожидала. И тут она поняла. Ава восприняла поведение Винни как личное оскорбление. Она видела, как Винни берёт то, что по праву принадлежит самой Аве. жизнь полную богатства, удовольствий и приключений, жизнь, которую я обещали, если только она будет достаточно усердно работать, следовать правилам и никогда, никогда не ошибаться. И я во сделала всё, что нужно. Она получила правильное образование, построила правильную карьеру, вышла замуж за правильного человека, создала правильную семью и принесла огромные жертвы. И всё же было совершенно несчастно. И теперь её привела в ужас мысль, что всё её существование построено на лжи. В тот момент Винни пожалела, что снова вломилась в жизнь подруги. Она написала сообщение с извинениями и решила больше не беспокоить Тяо. Она даже сообщила боссу Маку, что связь оборвалась и придётся найти другой способ достать для него печени. Кто бы мог предположить, что через неделю Ава поедет в Гонконг в гости к родственникам, а этот засранец Оли заморозит ее банковские карты. Что все эти разрозненные факторы сойдутся, чтобы подтолкнуть Аву, заглянуть в мир Винни и заново его осмыслить. Вернувшись в Сан-Франциско, Ава позвонила ей, чтобы сообщить о вылазке в Гуанчжоу. «Не могу поверить, что ты отправила меня в квартиру к какому-то незнакомому мужчине». Ее голос был ярким, взволнованным, живым. «Я была искренне готова выколоть ему глаза ключами от машины». «Да я тебя умоляю. А Сэнк?» «Он бы обделался от страха в ту же секунду, как ты бы ему пригрозила». Винни задумалась, стоит ли прямо сейчас дать Аве новое задание или подождать, пока она сама поднимет эту тему. Слишком небрежно Ава сказала... Знаешь, Оли предложила отказаться от квартиры в Пало-Альто. А, как же дорого, невозмутимо поинтересовалась Винни, но тут же отбросила с сарказмом. Ну, круто, ты ведь этого и хотела. Помолчав Ава сказала: "Я велела ему этого не делать". "Почему?" Ава пробормотала совсем тихо. "Как ты сказала, немного независимости в браке не так уж плохо". Сердце Винни затрепетало как колибри. Она не ожидала, что Ава так быстро возьмётся за эту работу. Тихо, словно себе под нос, Ава проговорила: "Что за муж замораживает банковские карты жены?" Винни ничего не ответила, и Ава добавила: "Я знаю, что ты знаешь. Он говорил, вы случайно столкнулись". Винни выдохнула. Думаю, он из тех, кто терпеть не может отсутствие контроля. Раньше он таким не был. На это Вени тоже ничего не ответила. Ну а что тут, в общем-то, можно было ответить? Теперь, когда Ава была полностью втянута в дело, нужно было приучить её к возвратам. Они вместе отправились в торговый центр Стэнфорда, чтобы посетить бутик Chanel. Вени уселась за столиком на открытом воздухе, откуда было прекрасно видно всё происходившее в магазине. Из-под огромных солнцезащитных очков она смотрела, как Кава с поддельной Габриэль в руках скользит сквозь стеклянные двери. Она кивнула охраннику, давая понять, что привыкла находиться рядом с людьми, предлагающими свою помощь. Небрежно, но элегантно одетая в свободную шёлковую рубашку и брюки-сигареты с низким конским хвостом, сумка Эвелин, перекинутая через плечо, Ава излучала богатство и престиж, но не полученные при рождении, а заработанные тяжёлым трудом. Именно это делало её такой очаровательной и милой. Именно это делало её идеальной аферисткой. В магазине Ава приняла первое самостоятельное решение. Она выбрала белую продавщицу, а не китаянку, что уже было профессионально. Винни наблюдала, как она шутит с продавщицей, как ставит подделку на стеклянную столешницу. Как аккурат в тот момент, когда продавщица открывает мешок, ненавязчиво демонстрирует Эвелин, то одну деталь, то другую. Над чем они хихикали? Что рассказала продавщица и почему Ава погладила ее предплечье, будто они близкие подруги? Этот дебют был бы сильным даже без финального розчерка Авы, когда она оставила на прилавке мобильный телефон «Авы». Так что продавщице пришлось бежать за ней вместо того, чтобы продолжать осматривать возвращённую сумочку. Пока продавщица гналась за Авой, Китаенко взяла на себя задачу коллеги. Она побегла, заглянула в мешок с подделкой, не удостожившись вынуть её полностью, и унесла его в подсобку. Хороший ход с мобильником. Как ты до этого додумалась? спросила Винни, когда они уже сидели в машине и возвращались в город. Искусство сбивать с толку, знаешь ли. Забытый мобильник стал визитной карточкой Авы. Спустя несколько месяцев Ава взяла на себя ответственность за найм и обучение своих покупателей. Она сняла квартиру в невзрачном офисном парке в Сан-Франциско, чтобы посылки не приходили к ним домой. Она зарегистрировала их бизнес на Каймановых островах и открыла им обеим счета в швейцарских банках, чтобы максимизировать конфиденциальность и минимизировать налоги. Через 5 месяцев совместной работы, которой прибыль неуклонно росла, позвонила Менди Макс со своим нелепым планом построить собственную подпольную фабрику. Ава подтолкнула Винни согласиться с этим. После продолжительной телефонной конференции они заперлись в кабинете Авы, чтобы обсудить детали предложения. "Менди играет с огнём", прошептала Винни, чтобы не услышала Мария, чрезчур зоркая нянечка. Ава настаивала на том, что Мария не доставит им неприятностей. Она достаточно умна, чтобы понимать, в какие дела лучше не соваться. И хотя Вэнни согласилась, она всегда принимала дополнительные меры предосторожности. "Это дерзкий ход", признала Ава. "Если хоть один из брендов даже заподозрит, что она проворачивает, Mac International долго не протянет". "К счастью", сказала Ава. "Это не наша проблема". Винни вздрогнула. Хотя она много раз видела, как Ава обращается с продавцами, её безжалостный прагматизм всё ещё порой приводил Винни в замешательство. "Вот как я это вижу", продолжала Ава. "Если мы откажемся подписывать контракт, они смогут заменить нас. Они найдут мальчика на побегушках, который воплотит в жизнь наш гениальный план точно так же, как это сделали мы. И тогда для нас всё кончено". Но если мы согласимся, сказала Винни, баланс сил полностью изменится. Они контролируют запасы. Мы в их власти. Мы работаем на них. Ава запустила пальцы в волосы и помассировала кожу головы, будто это могло снять блокировку с её мозга. Если только они не окажутся у нас в долгу. Если только они не поймут, насколько сильно нам должны. Винни не понимала ход её мыслей. Маки был сильным влиятельным кланом. Что им могло потребоваться такое, чего они не могли легко достать? А что если бы мы оказали им такую услугу, за которую невозможно отплатить? Услугу, которая вынуждает быть вечно благодарными. Например, пересадив боссу Маку печень, которая спасёт ему жизнь, или просто дав ему поверить, что мы в конечном итоге это сделаем. Затылок Винни напрягся. Она представила себе выступающие скулы Боса Мака, его измождённое желтоватое лицо, его торчащий кодык, всё, что лучше было бы скрыть. А высмягчила тон. Послушай, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы убедить Оли сделать трансплантацию. Я говорю это просто на всякий случай. Таким образом было решено. Они подпишут контракт благодаря которому маки станут единственным поставщиком их поддельных сумок и будут пожинать прибыль, полученную от этого. Прибыль, которую затем направят в новое, еще более инновационное и прибыльное предприятие. Все, что нужно было сделать Винни, — придумать схему. Разве ее работа не была творческой? Разве не по этой причине Винни так она нравилась? Подражать? значила постоянно подвергаться риску, и только самые изобретательные и самые ловкие подражатели заслуживали того, чтобы оставаться на вершине. Ава сообщила из Дунгуаня, что обсуждения прошли гладко. Новая фабрика оказалась даже лучше, чем они надеялись. Она отметила успехи менеджера Чанга. Вместо традиционной сборочной линии рабочие места были расположены в форме буквы U, со швейными машинами с одной стороны, и сборочной линией с другой, чтобы сократить время, необходимое для перехода от одной работы к другой. «Да», — сказала Ава, — «каждая секунда на счету», о чем свидетельствовали пластиковые таблички с указанием их точного количества, необходимого для выполнения каждой задачи. Ты бы видела этих рабочих, такие сосредоточенные, такие эффективные. Причина была еще и в том, что им платили почти так же, как и законным коллегам, что на чёрных фабриках было немыслимо. А вы рассказала Винни о встрече с молодой работницей не старше 14 лет, которая застенчиво сообщила, что её зарплаты достаточно, чтобы её младшая сестра могла закончить престижную школу. Жители Запада любят говорить об этичном труде, не спрашивая, чего хотят сами работники. Вот так-то, систер, ответила Винни. Её американизмы всегда забавляли подругу. На праздничный ужин мужчины пригласили Аву в ресторан на крыше отеля Great World. Апофеоз безвкусной роскоши, любимое место босса Мака. "Я никогда не видела столько бутылок вина, рассчитанных на такую небольшую компанию", заметила Ава. "И всё дико дорогое, ультрафранцузское". Соревнуясь с мужчинами, выпивая бокал за бокалом, она чувствовала себя так, будто вернулась в юридическую фирму. полная безграничной энергии юности, которую твердо решила сжигать. Еда сразила ее на повал. Сколько Ава описывала утку по-пекински, приготовленную в специальной печи, привезенной из Пекина, на свежесрубленных яблоневых и финиковых дровах, придававших мясу ни с чем не сравнимый аромат. Мужчины обращались с ней как с почетной гостей, по мере необходимости подливая ей в бокал, предлагая ей самые изысканные блюда, в том числе сладкие и нежные щёчки жареного морского окуня. Винни беспокоилась, что они будут держать Аву на расстоянии вытянутой руки, но подруга заверила её, что они сделали всё возможное, чтобы дать ей почувствовать себя в своей тарелке. Они очень старались разговорить с меня, узнать получше. Слава богу, там был кайзерший, чтобы переводить. Винни всегда понимала, в чём суперсила Авы. В её способности вызывать у людей желание заботиться о ней. Она излучала такую безобидность, такую невинность, что это делало её смертельно опасной. После ужина было караоке в шикарном зале с огромным телеэкраном, ультрасовременной акустикой, психоделическим диско-светом, бесконечными бутылками виски и шампанского. Ты бы видела лица мужчин, когда ворвались девицы, сказала Ава. Они так смутились, очень мило. Мужчины выбирали песни, которые, по их мнению, она знала: ABBA, Брайан Адамса, Мадонны, Бон Джови. Вскоре все вскочили на ноги и затанцевали, задёргались, затряслись, чокаясь бокалами снова и снова и снова. В какой-то момент Ава выскользнула из комнаты, чтобы укратко оплатить счета. На обратном пути, чтобы подразнить мужчин, она велела менеджеру позвать девушек. Они в одинаковых чёрных платьях вошли в дверь как раз в тот момент, когда комната наполнилась зажигательной мелодией королевы танца. Мужчины возмущённо загалдели, а потом увидели в дверях Хаву, которая пыталась сдержать смех. Все запели. Девушки тонкими руками обвили мужчин, покачивая бёдрами из стороны в сторону. Начальник полиции взял Лаву за талию и удивительно проворно для человека его возраста и телосложения Закружил по комнате, а кайзершистучал в бубен. Пой, танцуй, зажигай, вопили они друг другу в лицо, словно уносишься в рай. Несколько часов спустя, когда у всех звенело в ушах, а глотки охрипли, они шатаясь вышли наружу. Что они видели? Сияющий рассвет в восточном небе или просто огни центра Дунгуаня? Мужчины по очереди хлопали Аву по спине, хвалили её способность не пьянеть и благодарили за оплату счетов. Прежде чем она забралась в свою карету и поехала обратно в отель, они обнялись и дали друг другу пять, как товарищи по команде, выигравшие большую игру. Услышав рассказ о во всём этом, Вення ощутила почти родительскую гордость. 3 недели спустя первая партия суперподделок менеджера Чанга Прибыла в пункт проката, готовая к отправке покупателям со всей страны. Сумки Bottega Veneta Pouch и Dior Booktotes, а также Valentino Rockstud во всех ультрамодных цветах и отделках были воспроизведены настолько точно, что им не соответствовала ни одна из существующих оценок. Они были выполнены на особом уровне. В сумки попали в ничего не подозревающие бутики а их настоящие аналоги отправились в магазин Винни и Авы на ebay. Прибыль удвоилась благодаря фанатам сумочек на онлайн-форумах, которые были в восторге от товаров Винни и Авы, а также от их обслуживания клиентов. «Где они берут сумки? Как они получают их так быстро? Как они остаются в бизнесе?» — спрашивали покупательницы. Свою бежево-черную Габриэль... Я купила у них, когда в Шанель была очередь, а на других сайтах продавали только б/у и то с наценкой. Чтобы предложения не отставали от спроса, Ава нанимала всё больше сотрудников и заставляла их покупать, покупать, покупать и возвращать, возвращать, возвращать. И всё это время в Вене Ава напоминали друг другу не расслабляться и не терять бдительности. Они общались со своими покупателями через анонимную учётную запись в Телеграме, они игнорировали просьбы об интервью от любопытных фэшн-блогеров и журналистов. Они платили за услугу по очистке интернета от любых деталей, которые могли бы связать их личности с их бизнесом. Потому что несмотря на их дотошность и строгость, хватило лишь одного безобидного эпизода, чтобы всё предприятие рухнуло. Зачинщицей стала некая мэмрис Ю Кларк из кантона штат Огайо. Ничем не примечательная женщина, которая в октябре через 3 месяца после того, как она подписала новый контракт с маками, исполнилось 50. По этому поводу муж мэмрис Ю Фил Кларк подарил ей бумажник от Louis Vuitton Klepton из легендарной канвы Damier. Хил купил бумажник в магазине Нейман Маркус в округе Оринч, находясь в командировке. Как впоследствии сообщил частный детектив в Вене, Мэри Сью была в восторге от подарка. До тех пор, пока всего несколько дней спустя один из крошечных золотых винтов, скрепляющих увесистую застёжку, внезапно не ослаб и не отвалился, сделав бумажник непригодным для использования. Справедливости ради следует отметить, что это был конструктивный недостаток со стороны Louis Vuitton, а не рабочих фабрики Маков. Но для Мэри Сью это различие не имело значения. Возмущённая качеством так называемого предмета роскоши, она показала бумажник мастеру по ремонту, который сказал ей, что найти идеально подходящий винт невозможно. У неё не осталось выбора, кроме как сесть в машину и поехать в ближайший бутик Louis Vuitton. расположенный в часе езды от нее в Кливленде. Продавщица с короткой асимметричной стрижкой надела белые перчатки, чтобы осмотреть бумажник, претенциозность которой Мэри Сью сочла нарочитой, и заверила Мэри Сью, что бумажник будет отправлен в их мастерскую и отремонтирован, конечно же, бесплатно, поскольку Луи Виттон работает с ними напрямую. Мэри Сью осталась довольна, сев в машину, Она позвонила мужу, чтобы сообщить ему хорошие новости, но ее прервал входящий звонок. Это был директор магазина. Он сухо сообщил Мэри Сью следующее. Дальнейшая проверка показала, что бумажник им не принадлежит. Он именно так и сформулировал. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Этот бумажник не от Луи Виттон, мадам». «О чем вы? Там везде написано «Луи Виттон». Мне очень жаль, мадам, но это не настоящий Луи Витон. Как такое может быть? Он куплен в Нейман Маркус. Я предлагаю вам обсудить это с ними. После недолгих препирательств менеджер сказал Мэри Сью, что технически политика магазина требует конфискации всех неоригинальных товаров, но если она вернётся до конца дня, она сможет забрать свой бумажник. Так что она свернула с автострады, хотя был час пик. и вернулась в бутик. Молодая женщина, прежде такая доброжелательная, передала ей бумажник, зажав между большим и указательным пальцами, как будто это была дохлая рыба. Вновь села в машину, Марисю позвонила мужу и отругала его. Как он мог так её унизить? Почему он просто не сказал ей правду? О чём ещё он ей врал? Может, и бриллиантовый солитёр у неё на пальце, на самом деле фианит. Фил Кларк, по натуре спокойный и неразговорчивый, знал, что нужно дать жене закончить тираду. Когда она, наконец, остановилась, чтобы перевести дух, он сказал «Он стоил тысячу восемьдесят долларов плюс налоги. Я сохранил квитанцию на случай, если ты захочешь его обменять». В тот вечер они с Мэри Сью позвонили в Нейман в Ньюпорт-Бич. Они поговорили с руководителем, который извинился и предложил немедленное и полное возмещение, а также 30-процентную скидку на следующую покупку. Он попросил их прислать ему бумажник для дальнейшего расследования. И вот тут-то всё и раскрылось. Нейман Маркус в одночасье ужесточил политику возврата, и все возвращаемые кожаные изделия стали подвергаться дополнительной проверке. Одна из самых надёжных сотрудниц бизнеса в Вене Авы, аспирантка американка корейского происхождения, работавшая под псевдонимом Сумка Манка, сообщила, что пришла в бостонский Нейман перед самым закрытием, чтобы вернуть ярко-розовую копию Balenciaga City ядовито-розового цвета. Она напряглась, когда продавщица растянула внутренние карманы сумки, я ощупывала их так, словно искала опухоль на груди, а потом недоверчиво скосила глаза. и прищурилась, глядя на кредитную карточку сумкоманки, хотя была слишком молода, чтобы нуждаться в очках для чтения. Повернувшись к сумкоманке спиной, продавщица достала телефон и вызвала эксперта по подлинности. Покупательница тут же схватила подделку и выбежала за дверь. Пару дней спустя то же самое произошло с другой девушкой, на этот раз в Далласе. Продавщица вцепилась в её кредитную карту и не дала ей шанса сбежать. По счастью, плетёный клатч Bottega Veneta, выполненный из тонкого рябсового полотна, прошёл проверку и был принят к возврату. Но покупательница была так потрясена, что тут же уволилась. Вскоре стало ясно, что отношение к козяткам изменилось. То, что раньше считалось их главными достоинствами, мнимая покорность и послушность, относительная незаметность, стало их слабостями. Всё перевернулось. Теперь они воспринимались как коварные, вероломные, хитрые. Слухи дошли до Сакса, Нордстрома и других универмагов. Все они ужесточили политику возврата. Прибыль упала. Маки требовали оплаты за материалы, даже если подделки просто накапливались в их офисе в Южном Сан-Франциско, в багажниках их автомобилей, в их домах. Когда же в дело вмешались правоохранительные органы, Винни и Ава изучили свое затруднительное положение со всех сторон, прежде чем пришли к выводу, что у них не осталось выбора. Их продуманная схема стала балластом, и как пораженную гангреной ногу, им придется отрезать ее, чтобы выжить. Но даже если они закроют дело до того, как будет раскрыта самая компрометирующая информация, Уже слишком поздно, чтобы оправдаться. Сидя перед ноутбуком в своём пентхаусе в Лос-Анджелесе, Вини купила билет на последний рейс из Лос-Анджелеса и позвонила Аве. "Есть полуночный рейс из Сан-Франциско в Тайбэй с одним местом в бизнес-классе. Ты, видимо, шутишь", сказала Ава. "Я не могу просто взять и уехать". Вини смотрела в панорамное окно своей спальни. Как ей будет не хватать этого неба, такого чистого и голубого, с такими пушистыми облаками, что они кажутся нарисованными, она сказала. Хорошо, я тебе объясню. Мы в шаге от ареста и возможности загреметь в тюрьму на месяцы, а то и годы. Я убираюсь отсюда к чёрту и настоятельно рекомендую тебе сделать то же самое. И что, по-твоему, я должна делать с сыном? Мария здесь. Венни, не сходи с ума. Винни спрыгнула с кровати, зашагала по комнате. Это временно. Детали мы выясним позже. Ты хочешь, чтобы я бросила своего ребёнка на неопределённый срок? Винни развернулась и ударила ногой в стену, ушибла большой палец. Как ты думаешь, что будет, когда тебя арестуют? Ответом стало молчание на другом конце провода. Ава позвала Винни. Ава, ты тут? Я здесь, сказала она устрашающе спокойно. Другого пути нет, слышишь? Вини забарабанила пальцами по комоду, пытаясь понять, как объяснить подруге: другого пути нет. Подожди, сказала Ава. Думаю, он может быть. Вини прижала ладонь к албоу. У них не было на это времени. Что если вместо того, чтобы ждать, пока меня арестуют, я сдамся? Эви прикусила большой палец, чтобы сдержать крик. Так да, ты точно сядешь в тюрьму. И снова тот же хладнокровный тон. Нет, если мы сделаем всё как надо. В Пекине солнце начало садиться, его лучи прорезают жалюзи, оставляя на полу полосы, похожие на решётки в камере. От жёстких диванных подушек у Эви болит поясница. Она переворачивается на бок, безуспешно пытаясь устроиться поудобнее, задаваясь вопросом, почему боль, кажется, распространилась на её голову. Она смотрит на часы на каминной полке. Конечно, пришло время лекарств. Она кладёт на язык две обезболивающие таблетки и идёт в ванную, чтобы глотнуть воды. Поднеся лицо так близко, что стекло запотевает, Она наносит слой густой полупрозрачной мази на свои раскрашенные опухшие веки, нежные, как кожа младенца. Своему отражению и единственному, с кем она говорила, по-настоящему говорила в течение всего месяца, она шепчет «За новые начинания». Она несет ноутбук в спальню, забирается под одеяло, не раздеваясь, открывает видео, которое смотрит всю последнюю неделю не реже раза в день. Это видео об алмазной лаборатории в Кардифе. Да, лаборатории, в которой выращивают алмазы, внешне неотличимые от природных камней, хотя и намного более дешевые, что, конечно же, дает определенные возможности. Почему бы не взять схему подделки сумок, которая так хорошо работала, и не сдвинуть ее на 15, 30, 45 градусов? Но на этот раз они будут контролировать всю цепочку поставок от начала до конца. На этот раз они не упустят контроль. Она снова наблюдает, как ученый помещает крошечное алмазное семя в сложно устроенную ячейку для выращивания. Наблюдает, как семя понемногу растет в облаке пурпурного света. «Через несколько недель, — говорит ученый, — это семя станет полноценным алмазом, готовым к огранке, полировке и установке в кольцо». Винни представляет, как взвешивает грубый камень на ладони, Её сердце стучит как литавры. Она не будет ничего говорить Ави, пока не получит более чёткое представление о том, что повлечёт за собой план. Кроме того, Ави сейчас не нужно отвлекаться. Одноразовый телефон в вине стучит по деревянной поверхности столика. Она проверяет номер и на этот раз отвечает. Ну, как дела у детектива? Пока всё хорошо, ровным голосом говорит Тава. И что мне с этим делать? Ты сама говорила, не надо быть слишком самоуверенной, напоминает Ава. Всё идёт по плану, но впереди ещё долгий путь. По крайней мере, скажи мне, что ты ей рассказала. Ава погружается в события предыдущего дня, когда она почёвыла детектива историями о разбитом сердце и одиночестве, о своём умирающем браке, отвращении к вине и этим жутким мужчинам. Представляешь, Говорит Ава чуть громче, и теперь Винни видит ее горящие глаза, раскрасневшиеся щеки, видит ее бессильную сдержать волнение. «Я рассказала ей про девушку без двух пальцев, и, Винни, ты бы видела ее лицо!» Винни ликующе вскрикивает и прикрывает рот рукой, потрясенная своим криком. «Как Ава до этого додумалась!» Её подруга могла бы стать автором бестселлеров, так легко она сплетает небылицы. Кого ещё она придумает? Гангстера со шрамом от виска до челюсти, проститутку, которая мечтает вернуться в школу. И не нитерпется узнать